Глава 3. Народу все прибывало. Лампы молнии с хрустальными подвесками тускло освещали потные головы и грязные, измазанные горчицею скатерти. Из кухни тянуло запахом подгорелого масла и жареной рыбы. В спертом, на куренном воздухе носились песни, гам и ругательства. Андрей Иванович пил рюмку за рюмкой. В душе было горячо, хотелось всех любить, хотелось сплотить всех вокруг себя и говорить что-нибудь хорошее, сильное и важное. Полбутылка портеру, которую половой от купори заткнул пробкою, согрелась, и пробка с выстрелом вылетела из горлышка. Пена брызнула в стороны, пробка ударилась в низкий потолок и упала на сидевшего за соседним столом наборщика. Наборщик, бледный молодой человек с очень высоким узким лбом, сердито оглянулся. — Послушайте, я вас попрошу поосторожнее, — угрожающе произнес он, отирая голову. Андрей Иванович добродушно ответил. — Мы нечаянно, что там? — Поосторожнее, — передразнил Пляхов. — Ты это Портеру говори, а не нам, — объявился с претензиями. Наборщик медленно повернул к ляхову свое бледное лицо и молча смотрел на него. «Поглядел бы раньше, швырял ли в него кто пробкой? Нет, сейчас в амбицию вломился. Поосторожнее!» «Про хвост паршивый!» Андрей Иванович пересел к наборщику. «Ну, что там? Сказано нечаянно. Чего вы? Разве не бывает различных несчастных обстоятельств? Выпьем лучше вместе для знакомства». Ляхов, развалясь на стуле, говорил, — что ж, пойдем из-за полбутылки к мировому. — Нечаянно, я рад, совершенно справедливо, — ответил наборщик Андрею Ивановичу. — Но к чему же ругаться, как этот господин? Андрей Иванович воскликнул. — Друзья, выпьем. Но неужто мы из-за этого станем поднимать скандал? Позвольте спросить, чем вы занимаетесь? — Наборщики. Ну, а мы переплетчики. Все мы трудящие люди. Из-за чего же ради мы будем ссориться? Из-за полбутылки Портера? Друзья, друзья, пойдем, Вася, к ним. Он потащил Ляхова к наборщикам. Ну, помиритесь, поцелуйтесь. Человек, еще полдюжины Портеру. — Позвольте, почему вы рассердились? — спросил Ляхов, садясь к наборщикам. Вы должны были раньше поглядеть, от чего случилось дело. А вы сейчас же начинаете ворочить глазами и говорить различные угрожающие выражения. Совершенно справедливо. А только для чего вы? Нет, позвольте, я вам все сейчас объясню. Мы сидим, Портер хлопнул. Чем мы виноваты? Вы к бутылке должны были со своим замечанием отнестись, а не к нам. Андрей Иванович взял провинившуюся бутылку портера. Но-ну, -но, дурак! И он совал бутылку к губам наборщика. Мирись сейчас же с бутылкой. Целуйся с ней без разговоров. Я рад. Очень приятно познакомиться. Наборщик галантно раскланялся с бутылкой и три раза поцеловал ее накрест. Да, он с ней уже давно знаком, сказал его сосед. «Эка, подумаешь, в первый раз знакомиться!» Андрей Иванович грозно крикнул Половому. «Гаврюшка, я тебе сказал еще полдюжины портеру!» Половой подошел. «Буфетчик не отпускает, Андрей Иванович. С вас и то полтора рубля следует. Потрудитесь раньше заплатить. Убирайся к черту, скажи буфетчику, пусть запишет. За вами и то уж шесть рублей записано». Андрей Иванович сунул руку в карман жилетки, там было всего пятьдесят копеек. Он спросил Ляхова. — У тебя много, Вася? Ляхов обшарил карманы и набрал семьдесят копеек. Арсентьев поднялся и протянул руку Андрею Ивановичу. — До свидания, время идти, — сказал он. Андрей Иванович придержал его руку. — Слушайте, нет ли у вас до завтра двух целковых? Лицо Арсентьева сделалось холодным и скучающим. — Нету при себе, Андрей Иванович, с удовольствием бы. Андрей Иванович качал головой и с презрением смотрел ему в глаза. — Жох ты этакий! Раз что мы угощаем, так разве бы я вам завтра не отдал? Неохота идти сейчас домой за деньгами, только и всего. Он отвернулся от Арсентьева. Взгляд его упал на Захарова. Андрей Иванович просиял. Он подсел к нему на стул и обнял Захарова рукою. — Вот что, Сенька, слушай, я сейчас напишу жене записку, а ты сходи и отнеси, пусть поглядит на тебя, хлындра. — такие грязные взгляды! Зачем, говорит, ты ему пальто отдал? Он его пропьет. Пускай посмотрит, пропил ли ты. Я ей напишу, чтоб прислала с тобой два рубля. Ладно, а? Захаров согласился. Андрей Иванович, шлепая калошами, пошел к буфету, заплатил рубль двадцать копеек и, взяв у буфетчика карандаш, написал на клочке бумаги. — Саша, пришли немедленно с посланным два рубля. Очень необходимо. Захаров ушел. Подали еще портеру. Андрей Иванович сидел с наборщиками, целовался с ними и ораторствовал. — Вы трудящие люди, и мы трудящие люди. Об вас Некрасов сказал. Вы все здоровьем хлипки, все зелены лицом. Почему? Потому что вам приходится дышать свинцовой пылью. Мы, золотообрезчики, мы дышим бумажной пылью. И нам и вам в чехотке помирать. Четыре года назад мой названный брат Фокин просил меня, чтобы я его научил делать золотые обрезы. Я его стал отговаривать, что это вредно для груди. но говорит, — тебе жалко, чтоб я столько же не зарабатывал, как ты!» «Жалко? О, нет, мне не жалко!» Научил его. «А теперь он уж три года как на Смоленском лежит. Романов сейчас от чехотки помирает. У меня хроническое воспаление легких, скоро тоже чехотка будет. Верно ли, товарищи? И вы, и мы работаем для просвещения!» Мы должны друг другу дать руки. «Верно!» — повторял, поникнув головою, бледный наборщик с высоким лбом и стукал стаканом по столу. Ляхов отстал от компании. Он сидел на другом конце комнаты с нарумяненной девушкой в шляпе с широкими полями и пышными перьями. Вскоре он вместе с нею исчез из Сербии. Захаров воротился он встряхивался словно его сейчас окатили водою и с размахом швырнул на стол свою фуражку с надорванным козырьком фу фу фу фу фу, -фу. ну и побывал же я в баньке андрей иванович спросил принес Чёрта с два принес не знал как ноги унесть почему так убирайтесь говорит вон отсюда жената ваша я спрашиваю какой же будет ответ Никакого ответа не будет! Андрей Иванович, с блуждающей улыбкою смотрел на Захарова. Не веря ушам, он медленно переспросил. Так и сказала. А ты как думал? Так, брат, и отрезала, иронически подтвердил Захаров. Он с чего-то стал говорить Андрею Ивановичу ты. Андрей Иванович выпил залпом два стакана портеру и вышел из Сербии. Шел дождь, ветер бурными порывами дул с моря, на проспекте было пустынно, мокрые панели блестели под фонарями масляным блеском. Андрей Иванович быстро шагал, распахнув пальто навстречу ветру.